Глава двадцать вторая. Как бы ни хотелось Натану сдержать обещание, организовать вечеринку для Поппи и Ричарда в столь короткий срок было нелегко. В конце концов, Саймон Профит предложил нам помещение его художественной галереи в Кенсингтоне. Сбоку от нее была пристройка в виде зимнего сада, его недавнее приобретение. Здесь было красиво. Вечером зажигали свечи и крошечные белые огоньки. Саймон считал, что если вещь затрагивает чувства, то нужно ее покупать. Я была с ним согласна. Мы разослали приглашение на первую неделю декабря. Как я понимаю, Поппи будет в белом, и Анта занялась важным для нее вопросом цвета. Поздновато для этого, мама. Ты была в белом, заметила она. Мы хотели устроить простой прием, но с вином, которое сможем себе позволить, хорошим угощением и приличным свадебным тортом. Я несколько раз обсуждала по телефону с Натаном детали. Разговоры были безупречно вежливы, но у него был усталый и напряженный голос. Поппи осталась жить на Лейке-стрит. Ричард приезжал и уезжал, и у меня не было возможности узнать его получше. «Он ненавидит сидеть на одном месте», — объяснила Поппи. «Когда он жил у нас...» Я часто слышала, как они до поздней ночи разговаривают. Как-то раз я проснулась и подскочила на кровати. Я была уверена, что слышала крик Поппи. Комната для гостей постепенно наполнялась одеждой и подарками, и картина с розами была уже не видна. Но я с удовольствием готовилась к вечеринке, и самое приятное, что Поппи вела себя как обычная невеста. Она была взволнована и напугана, похудела, стонала под горами благодарственных писем, несколько раз меняла прическу, записалась на прием к врачу по поводу контактных линз и купила невероятно стильное платье. Вечером за день до вечеринки из бата приехал Сэм. Он поцеловал Поппи и поздравил ее. Она чмокнула его в ответ. «Как Элис?» Сэм тут же напрягся. «Нормально. Приедет завтра». Он снял пиджак и повесил его на кухонный стул. «Она хочет уехать в Америку на год или два». «Наверное, это к лучшему». «Еще бы», — сказала Поппи. «Какая отличная идея». Сэм с подозрением взглянул на нее, но пропустил замечание мимо ушей. «Элис считает, что наша страна загибается прямо на глазах. Ей кажется, что в нашем обществе больше запретов, а невозможностей, и лучше отсюда сматываться». «У нее есть право голоса», — сухо проговорила я. Сэм пожал плечами. «Политики?» Чего они могут добиться? Единственная эффективная оппозиция — это пресса. И бог им в помощь. Я сел и подперла щеку ладонью. Ты... ты поедешь с ней? Но сам продолжал твердить о своем. Правила и ограничения безумны. Общественный транспорт — сплошная неразбериха. Дороги отвратительные. Политики лгут. Взгляните на Францию, Швейцарию. «Их политикам удается управлять страной? Если бы я работал так, как работает наше правительство, мой босс давно бы меня уволил. А мы ведь платим налоги». И он приободрился и улыбнулся. Остается лишь смеяться, чтобы не заплакать. У был весьма язвительный взгляд на мир. Видимо, он в точности отражал их цель соотношения Вскоре вернулся Ричард. Он ездил на север, чтобы привезти родителей в Лондон и устроить их в отеле. Поппи открыла ему и проводила мужа на кухню. «Привет, теща!» Ричард чмокнул меня в щеку. «Извините за опоздание». Я неприлично вытаращилась на него. Кудри Ричарда куда-то подевались. Их место заняла очень дорогая стрижка. Его индийские наряды тоже испарились. Он был в льняном костюме, судя по всему, от известного кутюрье, и выглядел шикарно, ухоженно, чуть ли не сердцеедом. В его улыбке чувствовалась издевка. Свадебный подарок моей невесте. Подобно Самсону, я пожертвовал волосами ради женщины. Но... Я собралась с мыслями. Ты же не лишился силы? Нет, но, боюсь, я произведу эффект бомбы. Только лайки Стрит пощади, поспешно проговорила я. Налила ему бокал вина и объявила, что ужин готов. Я не буду. Ричард взял бокал. Я уже ужинал я тоже не буду воскликнула поппи мне в рот ничего не лезет сэм он покачал головой я поздно и плотно поужинал я окинула взглядом цыпленка поохотничий и абрикосовый мусс мамочка дорогая защебетала поппи взяв меня за руки и заглядывая мне в глаза не надо было беспокоиться втроем они приместились в гостиную я слышала как они разговаривают Я осталась на кухне и убрала приборы с орехового стола, а еду поставила в морозилку. Убрала кремовые льняные салфетки и столешники, а белую фарфоровую миску поставила в буфет. «Сплошная неразбериха», — сказала бы Мазарин. «Сначала твои дети не могут пробыть без тебя ни минуты, а потом ты им вовсе не нужна». Я провела рукой по столу. На ощупь столешница была как сатин. Я открыла буфет, И вдохнула аромат ванили и корицы. Нам с Натаном следовало бы быть в эти последние минуты перед свадьбой Поппи рядом, обсуждая приготовления, суетясь из-за гостей, повторяя речь, успокаивая друг друга, что все будет в порядке. Но мы занимались каждой своим делом. И все же у меня было предчувствие, что как бы мы с Натаном не настаивали, что между нами все кончено, жизнь постоянно будет доказывать нам обратное. До прихода гостей в галерее собрались члены семьи, и Анта выбрала фисташково-зеленое платье, чем меня немного удивило, но Поппи с огромными глазами в новых контактных линзах платье от Вивин Вествуд и с кремовыми розами в волосах выглядело совсем иной и ослепительно красивой. На мне, конечно же, было мое французское белье, юбка и жакет с круглым вырезом и укороченной талии, который мадам Зузу так тщательно подогнала по фигуре. Должна признаться, я была в восторге от этого мастерски продуманного покошачьей изящного наряда. Натан надел свой лучший темный костюм и шелковый галстук. Он поцеловался со всеми и сказал Попи, что она выглядит потрясающе. Девочка обняла его с прежней нежностью и гордостью. — Боже, милостивый Натан! — — воскликнула и Анта, которая, как я заметила, не ответила на его поцелуй. — У тебя очень усталый вид. Натан нахмурился. — Работаю, как всегда, — пробурчал он и повернулся к Ричарду. — Ты уже подумал, где вы собираетесь жить? — Я как раз этим занимаюсь, — ответил жених. — К Новому году, надеюсь, все уладить. — И где же? — В квартире в Консингтоне. Ричард держался молодцом. Откровенное изумление Натана не делало ему чести. «Ты купил квартиру? Как?» «Как обычно покупают». В тоне Ричарда таилась лишь капля угрозы. «Квартира с двумя спальнями. На первое время хватит. Пока мы были в Таиланде, я позвонил отцу и попросил его заняться этим». «А, понятно. Я как раз хотел спросить, не нужна ли вам моя помощь, но вижу, что нет». «Нет», — кивнул Ричард. Мы с Натаном явно ошиблись в Ричарде. Он был не похож на эколога-фанатика, хранителя духа земли, и мы его считали. Ричард добавил. Через пару недель я начинаю работать. Обычно невозмутимый Натан смог лишь выдавить. Где? У Артура Андерсона. Слышали о его компании? Почему ты меня не предупредила? Зашипел на меня Натан, как только у нас появилась возможность обменяться парой слов с глазу на глаз. Он вполне устроенный парень. Мне незачем было изображать из себя разгневного отца. Тихо. Я коснулась его руки. Гости уже здесь. Официантка заняла свое место и принялась разливать шампанское. Оно мягко шипело. повсюду мерцали свечи. Посреди комнаты кружилась Поппи, взяв Ричарда за руку, и у меня перехватило дыхание от ее красоты. Натаном завладел Клайв Берри, один из его двоюродных братьев, приехавший из Деланшира. Они начали разговор о маршрутах. «Ты приехал по А-12?» — удивился Натан. «Разве ты не приезжал мимо Бостона и Ай?» «Здравствуй, Клайв». Я поцеловала его. Мы были давно знакомы. Клайв, который до этого чувствовал себя совершенно спокойно, сразу же напрягся. Он не знал, как себя вести в данной ситуации. Мне стало его жаль, и я попыталась разрядить обстановку. «Ты видел невесту?» К нам подлетела Поппи. «О, Клайв, привет! Рада тебя видеть. Поговорим позже, мне нужно кое-что сказать маме». Она оттащила меня в комнату для официантов, где было относительно тихо. «Мама, кто позволил этой женщине явиться сюда?» Она была в ярости. «Какой женщине?» «Той, папиной. Она здесь? Как она посмела?» Губы Поппи побледнели. «Я хотела, чтобы присутствовали только члены семьи». Не хочу, чтобы гости заметили ее и начали судачить. Минти, ты уверена, что она здесь? Я погладила Поппи по щеке, чтобы дочь успокоилась. Разумеется, ее никто не приглашал. Если она здесь, я от нее избавлюсь. Поппи все время терла татуировку на пальце, и она накрыла ее руку своей ладонью. Успокойся. Я хотела, чтобы все выглядело так, как будто вы с папой не расставались вовсе чтобы мы все притворились, будто мы одна семья. Не хочу, чтобы все видели, какой он старый козел. Роуз и очаровательная невеста. На горизонте появилась Салли Карри. Ее муж, работавший с Натаном в газете, плелся за ней. Какое чудесное платье, Поппи! И место замечательное! Как вы все организовали! Это проще, чем устроить полноценную свадьбу. Моя нелояльная дочь высвободила руку и мастерски исчезла, оставив меня наедине с Салли, побрякивавшей своими золотыми драгоценностями. «Ну, учитывая ситуацию», — с сочувствием произнесла гостья. Муж Салли ткнул ее в бок, но она понеслась дальше. «Нам с Майлзом жаль, что мы не поддерживали связь, но Майлз говорит...» Она покосилась на ужаснувшегося супруга. «Майлз говорит, что в таких случаях надо выбирать. Нельзя одновременно дружить с обоими». И поскольку Майлз... Я не винила Салли. Преданность тому, кто обеспечивает твой хлеб, вполне объяснима. И все же я позволила себе отомстить. Поскольку мы никогда не были настоящими друзьями Салли, я и не обижаюсь. Людям полезно знать свое место. Салли с мужем удалились, оставив меня размышлять о пустоши, в которую превратился мой круг общения. Меня увидел Сэм. Он стоял в кругу гостей, центром которого была Элис, великолепная, в ярко-красном платье. Сын подошел ко мне. Я отвела ее в сторону. «Сэм, Поппи показала, что Минти здесь. Ты ее видел?» Сэм твердой рукой взял меня под локоть. Поппи наверняка почудилась. Ей хочется устроить сцену, а повода нет. Не волнуйся, папа бы в жизни так не поступил. «Я только что нагрубила Салли Кари которая заявил, что твой отец в качестве друга ей более полезен, чем я. И она права. Ну и бог с ней. Его глаза были прикованы к Элис, которая болтала с ассистентом Натана, симпатичным парнем, экспертом по связям с общественностью. Тот наклонился и коснулся ее плеча. Сэм вздрогнул, и я приступила к действиям. «Ты давно Джилли не видел? По-моему, ты не говорил с ней после того, как она приехала из Новой Зеландии». «Предупреждаю, гадкий утенок превратился в лебедя». Я подвела Сэма к Джилли, которая при встрече с ним так и засияла от удовольствия и обожания. Я была поражена. «Сэм!» — торопливо пропела она высоким голоском. «Я так хотела тебя увидеть!» Джилли была свойственна какая-то нежная неопределенность, которую трудно описать. Было непонятно, какое влияние она оказывает на людей. Светлые волосы рассыпались по обнаженным загорелым плечам. Она была юной, свежей и с нетерпением ждала очередного поворота событий. Лицо само просветлело. Я оставила их и пошла искать Минти. Я понимала, что у меня есть два выхода — или убить себя, или быстро придумать правила этикета, регулирующие обращение с незваными похитительницами мужей. Искать мне пришлось недолго. Менти стояла в противоположном конце зимнего сада в обрамлении одной из освещенных арок и разговаривала с Клайвом. На ней были невероятно высокие каблуки, на которых она слегка наклонялась вперед, и черное платье без рукавов. Это был наряд идеальной жены, но в неверной интерпретации, слишком короткий, слишком обтягивающий, с чересчур глубоким вырезом. Она выглядела и ужасно, и чудесно одновременно — И Клайв ловил каждое ее слово. При взгляде на нее гнев, который мне удавалось сдержать, прорвался. Минти зашла слишком далеко и взяла на себя слишком много. Я направилась к ней, и тут она повернула голову и увидела меня. Темные, раскосые глаза расширились от... От чего? Это мне предстояло узнать. Клайв распространялся о строении ветряной турбины. Это был его конек. Извините, что прерываю. Я остановилась перед ними. Минти, можно тебя на минутку? Клайв едва взглянул на меня и продолжал разглагольствовать, загородив от меня Минти. Этим он сильно задел меня за живое. В тот короткий момент, когда я снова стала невидимкой, крылья моего горя коснулись души, и я ощутила всплеск жестокой горькой ненависти, от которой я, как мне казалось, избавилась. «Новая технология», — говорил Клайв, Региональное «поригональное обновление». Я открыла было рот, чтобы изойти желчью и злобой, но тут Минти бросил мне один из своих невозмутимых заговорщических взглядов. В уголках глаз играла улыбка. Мы словно снова были в офисе. Это был взгляд, которым обмениваются друзья и коллеги. Взгляд, который говорил «Ну и зануда этот Клайв. Тебя жалко меня?» Оказавшись рядом с ней, я заметила некоторые изменения. Вокруг губ Минти залегли маленькие напряженные морщины, словно нарисованные светлым карандашом. Может, она разочарована? И еще в ее поведении чувствовался вызов и даже затаенная надежда. Но больше всего бросалась в глаза решимость закончить то, что она начала. Минти не подозревала, какую неописуемую боль причиняет мне, а может, и подозревала, Отсюда и морщина вокруг губ. И все же мне стало жаль ее смазливое алчное личико, на котором залегли тени. Я снова вмешалась в рассказ об истории ветряной турбины. «Минти, ты не против?» Клайф осекся. Он уже хотел было трусливо ускользнуть, но Минти положила руку ему на плечо. Она всегда обладала превосходным боевым инстинктом. «Разумеется», — проговорила она. «Я подойду к тебе через минутку, хорошо, Роуз?» Нет, сказала я, немедленно. Клайф воспользовался возможностью и улюзнул. Итак, сказала я, какого черта ты врываешься на свадьбу Поппи без приглашения? Минти облизнула накрашенные блеском губы. Кто бы говорил, ответила она. Что это значит? Но я знала, что это значит. Можно сказать, что Хелл присутствовал на моей свадьбе. Я была в белом. Расходы взяли на себя родители Натана, проявив максимум такта, разумеется. Таким образом, я выходила замуж не на Пенкхерст Парейд, а в чужой деревне в Сассексе, где была живописная церковь. Мне хотелось оказаться в Йелланде. В это время года на полях стояли скирды соломы. Закрыв глаза, я представлял себе радугу мягких цветов. Коричневый, золотисто-желтый, устало-зеленый и серо-голубой на небе. В Яланде был прохладный и чистый воздух, и все было намного проще. Хотя, возможно, это были всего лишь детские впечатления. Натан был женихом, а Хеллу выпала роль рыцаря, который стоял на страже в этот летний вечер. Каким-то образом он узнал, где будет проходить свадьба. Что ему сказала Мазарин, мне она так и не призналась. На празднике Хелл был призраком, прекрасным, веселым истинным воплощением колдовства любви, олицетворением сладкого безумия и расстроенных чувств поэтов. Натан был собранным, рациональным, уверенным и любящим. Он был той скалой, которой Хело никогда не суждено стать. Я отлично помню, как он был уверен в себе. Саксонскую церковь наполнял аромат георгинов и лилий. В деревенской ратуше с высокими сводами в трех белых коробках разных размеров Ждал торт. Мое платье висело в защитном чехле на шкафу в спальне отеля. Я выложила на туалетный столик салфетки, помаду, духи. Прежде чем лечь в постель, я убрала обручальное кольцо в кожаную коробочку. Уже светало. Я услышала, как кто-то шагал по гравию под окнами отеля. Шаги были уверенные, натренированные. Так ходит человек, который привык к темноте и непроходимым дорогам. Я сразу же поняла, кто это. Я выскользнула из постели, раздвинула шторы и увидела Хэла. Его силуэт вырисовывался в молочно-сером свете. И я видела его очень ясно. Я оделась, спустилась по лестнице, пахнущей отелем и дешевой цветочной отдушкой, и оказалась в тишине, где каждый звук отдавался в тысячу раз громче. Я так сильно любила Хэла, что это было невыносимо. Я знал, что эта любовь слишком неистова и требовательна, ей не суждено прожить долго, поэтому я не могла представить нас в будущем вместе, но мои ноги, оставляя черные потеки на покрытой росой лужайке, несли меня к нему в утро моей свадьбы. Мы обнялись. Наша кожа была холодной и влажной, и мы чувствовали дыхание друг друга на щеках. Потом наша горящая любовь поглотила нас. И стало чернее темноты. Ты еще можешь передумать, пробормотал он, осыпая мое лицо поцелуями. Можешь, можешь. И, охваченный безумием и страстью, Хел отказывался верить, что я ускользаю от него навсегда. Я тоже не могла поверить в это до конца. Позднее, когда Натан обнимал меня за талию, а я разрезала торт, я вдруг подняла голову, посмотрела в окно и увидела, как Хэл уходит прочь по дороге. Он не оглянулся. Твердой рукой я дорезала бисквит. Я и Натана любила. Я была вполне, вполне уверена. Прощай, любимый. — Вот видишь, — вежливо напомнила Минти, — ты сама не ангел. Натан догадался, что Хэл был на свадьбе. Он мне рассказывал, когда вырезали торт, он увидел его через окно. «Правда?» «Да». И ему так и не удалось забыть об этом. Я посмотрела в ее ненавистное, но теперь покрытое морщинами лицо. Что же я сотворила со своей жизнью? Как получилось, что я оказалась разорванной на части и такой несчастной? Горечь и отчаяние заслонили спокойствие и невозмутимость, которые я так долго вырабатывала. Мы делаем выбор между вещами, которые называем хорошими и плохими, И важно верить в добро и зло. По крайней мере, мне так кажется. Но есть же что-то еще. Я верила в Натана. Он был хорошим, как и то, что мы построили вместе. Но все кончается. Минти самодовольно улыбнулась, и у меня вырвалось. «Как ты посмела! Как посмела явиться сюда! В тебе нет ни капли сострадания, ни капли! Убирайся и прихвати с собой свое любопытство!» Глаза Минти сузились. Она поспешно огляделась. «Тихо!» — прошептала она, совсем как Ианта. «Люди услышат». Я не обратила на нее внимания. «Неужели у тебя вообще нет никаких добрых чувств, Минти?» «А у тебя, я смотрю, монополия на доброту. Ты такая добрая, что даже твой любовник имел право прийти на свадьбу. Вот как ты использовала Натана?» «Тебя это не касается». Она повела плечами. Беззаботная, всезнающая победительница. Я сделала шаг вперед, и Минти отступила. Слишком обтягивающее платье поползло наверх по бедру. «У тебя никогда не будет того, что было у нас с Натаном». И она побелела, как смерть. «Увидим».